Глава 17. Кожа свиньи. Егор зашёл на участок соседей. Между нами нет забора. У нас большой участок, 24 сотки. 12 соток наши, 12 соседские. Сосед с дочерью играли в настольный теннис. Егор стал смотреть, а потом и заявил, что тоже хочет играть. Ему сказали, что подрастёт, будет играть. Егор взял лежавшую на камне ракетку. Сосед сказал, что она очень дорогая, и её трогать нельзя, и дал Егору другую ракетку, не такую дорогую, которую трогать можно. Но попросил не ударять ей о камень. Егор посидел с ракеткой некоторое время, а потом всё-таки ударил ей о камень. Сосед прикрикнул на него. «Всё, я больше никогда тебе не дам ракетку, а ну, отдавай!» Подошёл к Егору и выдернул из его рук ракетку. Егор обомлел от обиды и ужаса. С ужасом и недоумением посмотрел на свои опустевшие руки, которых только что была ракетка, которую только что выдернули. Он хотел зарыдать, открыл рот, но не смог даже издать крик. Ему не хватало воздуха, он не мог сделать вдох. От обиды и возмущения у него случился спазм гортания. Ребёнок не мог дышать, стал задыхаться, хрипеть, делать рвотные движения, посинел. Я подбежала к нему и, невзирая на недовольство соседа, дала ему в руки эту ракетку. Казалось, что если этого не сделать, Он может задохнуться, забиться в судорогах, потерять сознание. Когда я дала ему ракетку, он успокоился, задышал. Я впервые видела у него такую реакцию. Было неудобно перед соседом, что он не разрешил брать ракетку, а мне пришлось ее дать Егору. Стало страшно, что такая ситуация может повториться. Страшно такого ребенка отдавать в детский сад. А если вот там обидят, он не сможет дышать, забьется в судорогах, и меня не будет рядом. Рано или поздно какие-то конфликты обязательно случатся. Егор никого не слушается. А если воспитатели проявят в отношении него резкость или грубость, вот что может произойти. Страшно, как пройдет через социализацию, через дисциплинарные пространства, жестокость сверстников, такой возбудимый, избалованный ребенок с тонкой нервной организацией. Не нейротипичный ребенок, похожий на меня. А я никогда не могла вписаться во все эти детские системы, в детский сад не ходила, в дошкольных детских группах, типа группы английского языка, или центр эстетического воспитания, куда меня пытались отдавать. Я страдала и плакала, и меня приходилось забирать оттуда. Воспитатели говорили моим родителям: "Заберите ее, мы больше не можем". В школе тоже мучилась, не умела ладить с коллективом. У меня органическое поражение мозга, сильные нарушения, фиксируемые на ЭЭГ. В 4 года первый раз назначили нейролептики противосудорожные. Наследственностью Егора по моей линии отягощённая. Егора надо беречь, учитывать повышенную уязвимость его нервной системы. Но чужие люди не будут это понимать, не будут беречь, это страшно. Гоша настаивает, что ребёнок должен ходить в детский сад. Мне кажется, я просто буду сидеть в спазме ужаса под дверями детского сада все дни, что ребёнок будет там. Сирень в саду зацветает, та, что осталась. Ту, что была у забора, Алексей вырубил. Сирень – любимое растение дедушки». Он прививал разные сорта, получал черенки по переписке из других городов. С нежностью смотрю на ландыши. Когда-то мы собирали их с покойной тетей люси в лесу у станции. Она взяла нас с собой, Наташу, натьку Анечку и меня. Мы собирали ландыши, а какая-то женщина стала на нас ругаться из-за этого и сказала, что их рвать нельзя, потому что они в красной книге. Так я узнала про красную книгу. А тетя Люся еще брала нас с девочками к себе, начинала учить немецкому. Она была преподавателем немецкого языка, но после нескольких уроков всё заглохло, хотя у меня хорошо получалось, и немецкий мне нравился. Тётя Люся была наша родственница младшая сестра моей прабабушки, но по возрасту она была ближе к бабушке. Она была бабушкой моей подружки Наташки, которая приходит с метроюродной тёткой. Наташка называла тётю Люсю Булей, как Егор называет мою маму. Собственно, от Кораблёвых мы и взяли это слово. Кораблёва. Так называется для меня это ветвь наших родственников. Хотя с такой фамилией уже никого из них не осталось. У дочки тёти Люси, тети Лены, маминой подруги, другая фамилия, и у Наташки тоже. В детстве я любила бывать у Кораблёвых. Их дом на нашей улице, ближе к шоссе. Голубой дом с хорошеньким садиком, цветочками, яблонями, малинником. В доме всегда было прохладно. Мы обычно играли на веранде за столом. Когда были совсем маленькими, играли в фигурки кошечки-львёнка или тигрёнка, которые были у Наташи. Потом играли в карты, киндер-сюрпризы, барби. Однажды у Наташки появилась курица — чёрный цыплёнок по имени Лола. Мы очень полюбили её, всё время играли с ней. В конце лета рука убить её и зажарить, как, видимо, изначально планировалась, ни у кого не поднялась. Все полюбили Лолу, но вести её в город тоже не могли — и отдали ее кому-то, у кого, видимо, не было никаких моральных барьеров свернуть ей голову и зажарить. Приехал Денис, проделал снова круг по лесным озерам, пришел к нам. Рассказал, что над озерами была мга, весь день была мокрая морось, и туман стелился над пустырями в лесу, над ветровалом. Выпили пиво, говорили о вселенском коммунизме и вселенском христианстве, и о том, что все это перестало быть вселенским, победило групповое мышление. И о сингулярности – которая противостоит групповому мышлению, например, классовому. Говорили о разных возрастах и о мире, с которым не происходит возрастных изменений. И он всем возрастам предоставляет разные ниши. О различиях и бинарных оппозициях, и о том, как мыслить вне их. В понедельник Денис собирается на 10 дней в Хибины. Я бы тоже хотела. В самих Хибинах я не была, но была рядом, в Лавазерских тундрах. Это был мой первый поход летом после третьего курса. Края, в которых солнце летом вообще не заходит. Царство, в котором полгода властвует светлый король, а полгода — темная королева. Места, полные легенд о Саамах и Гипербореи. Это особая земля на картах сказителей и шаманов. В горы мы входили через рудник. Из гор вывозил руду маленький поезд, пословно игрушечным рельсом. Мы ездили в Лавазерье с двумя университетскими подругами, Таней и Наташей, и Танином папой — который показывал нам путь. Таня была родом оттуда, из маленького городка Полярные Зори. Мы шли через горный перевал под чёрным каменным особям, под камнями шумели ручьи. После ливня над миром встала двойная радуга. На горах не было ни одного дерева, сплошной белый ягель. Внизу — комариное царство, река, заваленная камнями, и речки в лесу. Через них переправа неровные камни и длинные ветви деревьев, чтобы держаться Мы вышли к священному Сейд-озеру, внизу в окружении гор. Видели на приозерной скале отпечаток великана Куева из самской легенды. Много где еще лежал твердый нерастаявший снег. То тут, то там, как будто прорехи в теле гор, и в них видно блестящее небо, но это снег. Таня и Наташа скатывались с нерастаявшего снега, как с горки. Камни, снег, ягель и маленькие цветы. Желтый цветок купальницы в руках у Наташи. На машине от Полярных Зорь до Рудника ехали около трех часов. От Рудника через перевал до Сейдозера шли часов шесть. Само Сейдозеро не очень большое, людей там было мало. Видели две палатки в районе озера, встретили на обратном пути двух человек. К пляжику, на котором мы поставили палатку, приходила купаться семья из трех человек из какой-то палатки неподалеку. Была середина июля, для ягод и грибов пока не сезон. Придя на место, поняла, что нет пенки и спальника. Это же был мой первый поход. Я еще не знала, что надо брать с собой. Было холодно, одеяло не взяли. Наташа не хотела делиться спальником, потом все-таки поделилась. С Наташей и Таней, взявшись за руки, ходили по камням вокруг костра. Магический ритуал. Вернувшись из ловозерья в Полярные Зори, пошли в поход с местным туристическим клубом «Вектор», состоявшим из работников КС. Ночью приехали на берег Белого моря. Было замечательно красиво. Матовый, приглушенный, нежно изумрудный зеленый, словно в дымке, подернутый пеленой. И синие, фиолетовые, нежно-сиреневые цветы, колокольчики и другие, чьих названий я не знаю. Песок был тоже с матовым розовым оттенком, море и небо голубо-бело-сиреневатое. Какой прекрасный и прозрачный! была эта северная гамма цветов. Был очень сильный отлив. Мы видели, как мёртвые маленькие рыбки и крохотные раковины обнажились под полной луной. Весь берег сверкал, усыпанный кварцем и аметистами. Потом ездили в Варзугу на одноимённую реку. Заходили в церковь святого Афанасия. Варзуг знаменита своим успенским комплексом. Церкви XVII века, как считается, срубленные мастерами-умельцами без единого гвоздя. Поднимались на колокольню, и мальчонка-звонарь продемонстрировал нам свое искусство. После варзуки пошли в поход в поморское село Кузамень у Белого моря. Дорога была долгой через лес, а потом белые дюны. Голое песчаное пространство. Кое-где на песке росли корзиночками фиолетовые цветы. Женщины во время войны, говорят, повырубили все ели, потому что ходить далеко за дровами они не могли. В день отъезда обратно в Полярной Зоре ходили на мыс-корабль, где рядом с ровной полосой берега в море вдаются скала по форме, похожая на корабль. Там аметистовое месторождение. Берег сверкает фиолетовым и сиреневым. Мы с подругами подбирали аметисты, которые в изобилии валялись под ногами. Нимфа Аметис спасалась от влюбленного Диониса, и Артемида ее обратила в камень. Дионис брызнул на камень вином, чтобы оживить Аметис. Вином Диониса, застывшим в кварце, мерцает Аметист, возлюбленный камень полярного сада. Север мерцает драгоценными камнями, незаходящим солнцем, фиолетовыми цветами. Следы нимфа Аметис у корабельного мыса Дионис поливал вином. Места, где рассказывали когда-то поморские сказки, пели поморские песни, промышляли треску и семгу, ловили нерпу, добывали ламинарию и анфельцию собирали гагачий пух. Жили там, должно быть, когда-то старик со старухой. Работал старик мурманщиком на промыслах. На веснование ходил по крутчикам на шняках через горло Белого моря на становище Рыбачьего и Финмаркина. Ходил в молодости и на Грумант. Старуха варила пищу, очищала снасти от тины и собирала морожку. Выйдешь из дому, дует ветер с моря, а за селом еловый лес. Побережье Белого моря? Это должно быть сказочное лукоморье, где у моря растет дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, леший, русалка, избушка на курьих ножках. Там лесодол видений полно, там и заре прихлынут волны. Черномор и Витязи, колдуна-царевна — Баба Яга и царь Кощей над Златом чахнет. Черные люди с Китайского озера придут и принесут драгоценные камни. Люди с Лукоморья принесут свои товары в положенное место и умрут. Соседние народы их унесут и принесут свои. Умершие народы оживут и заберут товары. Об этом поведал Веронец на польской службе, комендант Витебска, ибо ежегодно 27 ноября Народы Лукоморья умирают, а весной, 24 апреля, оживают снова. С Денисом мы тоже неоднократно ходили в горы вместе, в его краях, в Сибири. Были в Ергаках. Один раз я была там с Денисом, а один раз мы поругались. Я как раз впадала в психоз и поехала в горы одна. А потом, когда мы уже расставались, мы сходили вместе на Араданский хребет. И Ергаки, и Араданский хребет — это саяны. Ещё мы с Денисом ездили на Байкал — А с Тимом и Григорьевым ходили в горы на Алтай, ездили по Карелии. Я каждое лето стремилась забраться подальше, в дикие природные места, желательно в горы. Самое интересное для меня направление — Сибирь, Алтай, Саяны и север, Карелия, Кольский полуостров. Я очень люблю дикую природу, люблю уйти в поход на много дней, увидеть нетронутую красоту и желательно, чтобы на пути попадалось поменьше людей. Вот подрастет Егор, и обязательно надо будет снова сходить в горы. Меня туда тянет. Чувствую, как горы зовут меня. В горах всегда полно странных людей, мистиков, сумасшедших. Денис встретил в горах человека, который рассказывал, что он питается солнечным светом. Когда я ходила в Ергаке одна, мне встретился мужчина, путешествовавший с юной девочкой, школьницей, которая была его женой. И он стал рассказывать мне, что он узнал меня, что я была его женой в прошлой жизни, рассказывал какие-то истории из наших отношений в прошлой жизни, как он мчался ко мне на поезде, как мы бросились в объятия друг друга, а по ночам приходил ко мне в палатку и обнимал меня. В Алтайских горах на Ерлу, где цветные, фиолетовые, голубые, оранжевые скалы, река в камнях и чудесная долина Эдельвейсов, мы с Димой видели рукотворный город и огромный священный камень секты Риклов. Странные люди попадались всюду – На Алтае, в Саянах. Рыжеволосый парень с винтовкой, который долго боялся гор после Чечни. Странный парень смуглый похожий на цыгана или разбойника, появившийся неизвестно откуда, без вещей и еды, ничего о себе не рассказывающий и отвечающий на вопросы так противоречиво, что все заподозрили, что он лжет. Браконьера, выкапывающий золотой корень. Алтайца, занимающаяся горловым пением. В какой-то момент нашими попутчиками на дороге, которые постоянно переползали гадюки, оказались священник, который шёл к часовне под белуху, и мент, лауреат горлового пения. Рассказы о чёрных шаманах, сгоревших на проклятой горе, о деревенских женщинах, агрономии ветеринаря Кларии Тамаре, которые шаманит по ночам. Рассказ о молодом шамане, который умер, вернувшись из тюрьмы, и о сильном шамане в деревне Белой Ануй. В те времена я интересовалась шаманами, расспрашивала о них, собиралась к ним ехать. Вечером сходили с Денисом, Гошей, Егором и мамой на блюдце, опять пускали ракеты, к вящей радости Егора. Потом развели костер на участке, жарили колбаски на гриле. Белой ночи мы с Денисом сидели у огня, выпили на двоих довольно большую бутылку виски совсем не опьянели, а Гоша рано пошел спать. Наступил час, когда замолкли птицы, мир утонул в светлом сумраке, только наш костёр горел. Мы неспешно разговаривали о разном, о Фрейде и Юнге, о Босхе и Брейгеле. Денис рассказал про генский алтарь ван Эйка, что там все фигуры, смотрящие на Агонса, смотрят напряжённо, наклонив голову, как будто одновременно нападая и защищаясь. То есть очень конфликтное отношение с Богом, как это на самом деле и бывает, а никакие не мир и благодушие». говорили о том, чего требует искусство и о потребительском отношении к нему, о внимательном созерцании картин, медитации на них, о снах, как тексте, в котором ты расшифровываешь послание бессознательного, и снах, как пространстве нетекстового прямого взаимодействия с бессознательным. Хорошо было разговаривать и выпивать у костра белой ночью, когда даже птицы спали. Виски пился как-то совершенно незаметно, пока бутылка не опустела — А до этого днём пили ещё пиво, но состояние было трезвое, созерцательное, умиротворённое, спокойное. Сказала Денису, что тоже хочу в горы, давно не была. Он сказал, что сходим, когда Егор чуть подрастёт. Утром сходили с Денисом и Егором, кстати, Денис крестный отец Егора, на Малое Барковское, строили плотину в песке, потом углубились в лес по дороге в сторону Ветреного, дошли до ручья и там запустили ракету над болотом. С Гошей и Денисом съездили в Сосново. Посещение Соснова всегда приключение, радость. На автобусе от вокзала доехали до центра посёлка. Там площадь магазина, дом творчества, аптека, парикмахерская. Зашли в магазин игрушек, купили Егору удочку и сачок. В детстве мне всегда что-то покупали, когда возили меня в Сосново. Это было событием, я всегда ждала этого. Помню золотистую щётку для волос с зеркальцем на обороте. Она была оттуда. Тогда все вещи были какие-то не такие, как сейчас. Они были желанные. Все эти девчачьи наборчики из девяностых, зеркала, щетки для волос, косметички, мелкие, недорогие вещи, приносившие столько радости. От главной площади мы пошли вглубь посёлка, нашли улицу связи, на которой была дача режиссёра Алексея Германа. Он очень эту дачу любил, писал, что предпочитает жить на даче, чем ездить за границу, и любил местных пьющих мужиков, полуземлекопов, это был для него народ. Он писал, «Мне ездить не нравилось, мне было спокойно у нас на даче, в Сосново. У нас там доски лежали на улице, а на досках сидели местные мужики, полуалкаши, полуплотники, полуземлекопы. Хорошие ребят, вот с ними мне было легко. У одного из таких пьяных полуземлекопов мы спросили, как найти дачу Германа. Мужик этот отрешенно сидел на пне в каком-то зеленом тупичке рядом с улицей связи. Он уже не мог говорить, и даже мычать тоже не мог. И просто сделал жест рукой. Молча нарисовал нам рукой, что нужно идти прямо, а потом налево. Потом местные еще подсказали. Дача Германа оказалась красно-коричневым домом с довольно большим, как нам показалось, участком, за глухим деревянным забором. В окнах были закрыты ставни. На участке выросла довольно высокая трава. У входа на участок растут сирень и рябина. Нашли щель в заборе. увидели, что крыльцо недавно побелели. Женщина, живущая на этой улице, сказала нам, что дом Германа купил какой-то актёр, кажется, из сериала «Тайна следствия». Потом спустились по дороге от дома к зарослям, нашли реку и какую-то ржавую трубу, протянутую там. И у меня, и у Гоши, и у Дениса Алексей Герман, любимый отечественный режиссёр. Приятно смотреть на места, которые он любил, дорогу, по которой он ходил. У него важная тема была — Единение интеллигента со своим народом. Он осуществлял это в Сосново. Даже и в последнем фильме «Трудно быть Богом» это было. Бог решает быть с народом. Вовлекается не столько даже в политику, сколько в страсть, разлитую в хаосе этой народной жизни. Эта чувственность напоминает коммунистическую чувственность и телесность Платонова. Вообще вспоминается много чего. Очевидные Босх и Брейгель – образы. Эйзенштейн – телесность. Тарковский – символизм. сакуров фауст, бахтин, эстетика карнавала телесного низа, осень средневековья Хьюзинги. Кажется, это слияние с коллективным телом, страдающим и отвратительным, погружение в чувственный хаос, утрата того самого света, который позволяет на всё это смотреть, это смерть, творца и обречённого мира. Она состоит из беззубых ртов, задницы, помоев, гротеск, жестокости и пошлости. Тщетность попыток создания цивилизации, что знаменует крах демиурга, донор-умата, зрителя, режиссёра. Более того, вообще неспособность чувствующих и страдающих существ создать и устроить структурированный благой мир, лежащий в самой их природе. Этот фильм очень современный, не потому что может выступать в роли метафоры политического сегодня, а потому что апокалиптически завершает время и эпоху или приводит их к самим себе. разбираясь с советским наследием и коммунистической чувственностью. И одновременно этот фильм завершает творческую биографию Германа. «У меня на 67-м километре, рядом Соснова, тоже всегда было единение с народом. В юности тусовалась на рынке с местными алкашами, всех знала. Бука, Хучку, Дука, Рикшу, Дедушку Ау, Ивана Севастопольского. Меня всегда тянуло поближе к народу, и сельскую жизнь я предпочитаю городской. А в «Хрусталев машину»? жизнью Германа оказывается сновидение, так тоже бывает. Возможно, именно наши места имеет в виду персонаж «Хрусталёв машину», говоря, на 67-м «сдержу» стакан на макушке. но участке в кустах видели ёжика. Он не боялся, был дружелюбен. Денис ему пел песенки, как ребёнку. Там, на горке, слева от тропы к маминому домику, ежиное место. Каждый год там видим ежей, иногда по нескольку сразу. Вообще на участке повсюду дикая жизнь. Мама на днях видела мышь в нашей помойке, выкопанной в земле. На прогулке тоже видели сегодня двух ежей. Когда Денис был у нас, мы обнаружили в нашем переулке на тропинке, ведущей к участку, какую-то мерзкую непонятную вещь, похожую на кусок плоти. Присмотревшись, мы поняли, что это кусок свиной кожи. На нём даже было тавро. Непонятно, как он попал туда. Машины по этой тропе не могут проехать, собаки тоже обычно мимо не бегают. Но, скорее всего, это всё-таки была собака, иначе вообще непонятно, откуда он мог взяться. Или лиса, хотя никогда не видела лис так близко от дома, в самом посёлке, только в лесу за озером. Денис ночью подцепил эту свиную кожу кочергой и сжёг в печке в сарае, где он ночевал.